Глава 69. Никто не обратил внимания на имя Патрика Бенши в списке свидетелей. Никто его также не заметил бы ни в поезде метро, ни на избирательном участке. Этот мужчина среднего роста походил на спортивного тренера, на нем был адидасовский костюм. Около тридцати, стрижка ежиком, жизнерадостная физиономия, вздернутый нос, черные блестящие глаза. Он мог бы сниматься в рекламе «Корнфлекса», что-то вроде «Завтрака чемпионов». После того, как свидетель должным образом представился, председатель набросился на него с живостью, граничащей с возбуждением. Его мотивы были не слишком ясны. То ли поиск истины, то ли удовлетворение собственного любопытства. «Каков ваш род занятий?» «Официально я работаю звукоинженером в кино». «Я говорю о других занятиях, тех, которые имеют непосредственное отношение к предмету сегодняшнего заседания». Тот покачал головой, потом обвел взглядом судейских и присяжных, словно желая удостовериться, что все его внимательно слушают. Очевидно, пробил его звездный час. «Я что-то вроде привратника, привратника при удовольствиях». «А поподробнее?» «Я даю возможность клиентам зайти чуть дальше в реализации своих желаний, забыть запреты и цензуру нашего общества». «И много у вас таких э, любителей?» «Немало. Я помогаю усталым парам, любовникам с проблемами, влюбленным в поисках новых ощущений и...» делаш прервал его. «Как они вас находят? Как с вами связываются?» — Через интернет. — А как давно вы практикуете подобную деятельность? — Лет десять. Я начинал в клубах свингеров, где и нашел постоянных клиентов. К несчастью, этот род деятельности не признается государством. Вот почему мне приходится вкалывать, чтобы шел стаж. И я хочу сказать, чтобы получать пособие как внештатному сотруднику зрелищной индустрии. В зале захохотали. Даже Собески выдавил улыбку. По мере того, как заслушивались показания в его пользу, на лицо художника возвращались краски. «В тот вечер», — продолжил делаж, — «кто с вами связался?» «Диана в отель, во второй половине дня». «В каком точно часу вы приехали?» «В полночь». «Филипп Собески был там?» «И уже в полной готовности, если можно так выразиться». «А в чем заключалось ваше участие?» Абель бросил взгляд на Сабески. «Можно ли все рассказать, стоя у свидетельского барьера?» Корсо казалось, что ему это снится. Шел процесс по делу о двойном убийстве, а этот привратник при удовольствиях озаботился узнать, не нарушает ли он этические обязательства профессионального сексомана. Утвердительно моргнув, Сабески дал свое согласие. «Ну что ж, я там был в основном для того, чтобы вступить в близкие отношения с Филиппом, в то время как он сам занимался с Дианой». «Расклад понятен?» Председатель невольно кивнул. В сторонке Клаудия наслаждалась своим триумфом. Публика то шокированно замолкала, то смеялась, но все верили рассказу Абеля. Тренер сообщил еще кое-какие подробности, в целом подтвердив рассказ Дианы в отель Учитывая такие детали, как вибратор, смазка и садомия, его свидетельские показания имели весьма специфический колорит. До сих пор обе любовницы Собески казались искренними, но в конечном счете любовь или совсем иное чувство могло сбить их с толку, толкнуть на лжесвидетельство да просто заставить запутаться в датах и часах. Вмешательство Абеля все переводило на иные рельсы, нейтральные и беспристрастные. Прокурор и представитель ИСЦА из экономии времени не стали настаивать. «Вопросов нет, господин председатель». Клаудия Мюллер тоже воздержалась. «Миссия выполнена». Корсо посмотрел в высокие окна зала заседаний. Золотистый свет заходящего солнца означал близкое окончание сессии. Было около шести вечера, и на сегодня всем действительно хватило. Председатель собрался объявить перерыв, когда встала Клаудия Мюллер. «Господин председатель, я хотела бы, чтобы мы выслушали еще одного человека с целью получения дополнительной информации». «Сейчас?» «Этот человек приехал специально и хотел бы уехать сегодня вечером». «О ком идет речь?» «Джим Делавей, более известный под прозвищем «Гаденыш». «В каком качестве вы его вызываете?» «Он тот самый мужчина, который провел ночь с 6 на 7 июля с Филиппом Сабески в Блэкпуле». «Пришел черед курсо подскочить». Где она откопала этого парня? Шум в зале нарастал, как волна. — Господин председатель, — вмешался Ружмон, — я протестую. События в Блэкпуле не рассматриваются в данном суде. — Что вы можете ответить? — обратился Деллаж непосредственно к Клаудии. — Господин председатель, дело в Блэкпуле не является предметом рассмотрения в нашем процессе, но оно упоминалось в дебатах. «Кстати, майор Корсо не скрывал, что присутствие обвиняемого в Блэкпуле в ночь этого убийства представляется отягчающим обстоятельством». Председатель кивнул. «И что?» «Я прошу дать мне возможность очистить моего клиента от подозрений, чтобы они никак не повлияли на решение присяжных». «Хорошо». Впавший в оцепенение Корсо Увидел, как к барьеру подошел Джим Делавей. Гаденыш. Классная соска. Призрак, придуманный, как он полагал, Филиппом Собески. Человек-алиби, которого английские копы так и не смогли найти. Как она отрыла этого свидетеля, совершенно выпавшего из поля зрения. Предложила денег. Оплатила частных сыщиков на месте. В любом случае, респект. Существовала и другая возможность Она сама создала из ничего этого спасительного свидетеля Наняв в Блэкпуле торчка, готового рассказать что угодно Но Клаудия была не из тех, кто пойдет на подобный риск А главное, увидев долговязого жердяя Который пробирался к свидетельскому месту Он узнал его Тот самый парень, которого в засос целовал Собески в пидерском переулке Перед ним мгновенно возник новый сценарий. В тот вечер художник искал сексуального партнера и нашел его в лице парня по кличке Гаденыш. Корсо лично присутствовал при их судьбоносной встрече. Затем появились скинхеды, драка, бегство, прятки. Двое любовников просто укрылись где-то и получили свой кусочек удовольствия. Корсо начинал покрываться холодным потом. «Может ли быть такое, чтобы он ошибся на все сто? Что Собески невиновен? Что абсурдное утверждение про подставу – правда?» Это предполагало, что убийца сам подложил улики в тайную мастерскую Собески и все досконально продумал, чтобы Собески оказался на его месте. В сущности, а почему бы и нет? Английский акцент гаденыша был таким сильным, что вызвал отвращение. Казалось, в конце каждой фразы он выплевывает свое презрение и усталость. Физически он полностью соответствовал своим интонациям. Вялый, засаленный, он как будто ставил себя явно выше или ниже материальных обстоятельств. Длинная прядь постоянно падала ему на лицо, закрывая один глаз, как полуоторванная штора. И он манерным жестом или движением головы, достойным оперной дивы, все время откидывал ее назад. В то же время его морда крутого парня и татуировки склоняли чашу весов в сторону драчливой шпаны. Этот Джим скорее хулиган, чем трансвестит из «Присциллы королевы пустыни». Настоящий ублюдок из Блэкпула, рожденный после одноразового перетраха и обмытый пивом. Гаденыш разразился монологом и поведал то, что Корсо видел собственными глазами. Встреча в гей-квартале, страстный поцелуй, начало мордобоя, бегство. Без всяких комплексов он пояснил, что уже много лет занимается проституцией в том квартале, а Собеский показался сочным клиентом во всех смыслах слова. И что самое замечательное, все произносилось по-английски. Клаудия предусмотрела переводчика и наушники, которые были заблаговременно выданы каждому присяжному, тем самым по-настоящему взяв процесс в свои руки. Корсо опешил. Приговор, который еще вчера оказался само собой разумеющимся, вдруг оказался в подвешенном состоянии. «Куда именно?» — нетерпеливо спросил председатель. Гаденыш только что объяснил, что отвел клиента в свою снятую на год конуру. «Адрес вам ничего не скажет. Это рядом с национальным парком и сраными русскими горками, от которых адский грохот. Потому я и плачу гроши. «А Филипп Сабецкий оставался с вами всю ночь?» «До рассвета, дорогуша! После Гайер-Башинг ему было не по себе. Бедной французской лапушке!» Делавей подмигнул Сабецкий, тот в ответ послал ему воздушный поцелуй. «Пришлось всю ночь его утешать!» дела что-то пробормотал, поправляя очки. Этот тип ему не нравился, как и его свидетельские показания, да и вся мизансцена тоже. Судейские и присяжные с наушниками в ушах больше напоминали Международный суд в Гааге. Но что его больше всего раздражало, так это тот оборот, который принимал процесс. С самого начала предполагалось, что дебаты продлятся несколько дней и плавно закончатся обвинительным приговором. А теперь все неожиданно усложнилось. Обреченное выражение его лица казалось гласило «Вечно одно и то же дерьмо!» «Почему вы не оповестили полицию раньше?» «У меня с фараонами нет большой любви. И что вас на это подвигло год спустя?» Взмахом пресловутой пряди он указал на Клаудию Мюллер с непроницаемым видом, сидящую в своем боксе. «Он та! Кэтрин Зетта Джонс!» «Она сумела меня убедить». Корсо подумал, что адвокатесса действительно похожа на знаменитую актрису, только в более вытянутом и загадочном варианте. Судейские переглянулись. Было очевидно, что Клаудия Мюллер заплатила Джиму-гаденышу Делавею за то, чтобы он притащил свою английскую задницу в парижский суд. «Все это совершенно противозаконно», Но сейчас не время и не место обсуждать пущенные в ход следства. Важен только результат. Председатель не оставил времени представителям обвинения допросить хулигана. «Хватит этой хрени!» Он закрыл заседание, как дают последний удар гонга. Комментарии, выходящие из зала публики, эхом отскакивали от полированных плит, а завывания журналистов в мобильнике терялись под сводами. По единодушному мнению, общий счет за день сравнялся. У каждой из сторон по очку. Завтра мяч в центре поля. Корсо ускорил шаг, направляясь к задней части здания. Он хотел перехватить адвоката на дворцовых ступенях. «Неплохо у вас получилось с контратакой», — окликнул он Клаудию, когда она появилась между двух колонн. Мюллер прикурила свою Мальборо и перешла на «ты». «Ты еще главного не видел!»